Глава 30. Апельсин. Благородство. «Пора собираться», — говорю я Эшу, когда тот пытается удержать меня в постели. Половина седьмого вечера. Эш заскочил на минуточку, чтобы перекусить, прежде чем отправиться в веселую русалку. Мы там обсуждаем предстоящую свадьбу в Трикарлане. Как обычно, мы оказались в кровати, и вот теперь я опаздываю. «Давай еще немного», — Упрашивает Эш. «Здесь так хорошо, а на улице погода дерьмовая. Зачем тебе уходить?» «Я не хочу уходить», — объясняю я и Ерошу его волосы, пока он обнимает меня своими мускулистыми руками. «Но я должна. Сегодняшнее собрание нельзя пропустить. Свадьба в субботу». Стэн дал разрешение справить свадьбу в Трикорлане, заткнув Кэролайн с ее связями. Некоторые члены приходского совета сами приходили и предлагали помощь, так что проблема заключалась только в самой Кэролайн. Я до сих пор понятия не имею, почему. Чтобы согласовать все предложения о помощи между собой, я вняла совету Вуди насчет командной работы и попробовала создать комитет. Поначалу не слишком удачно. Как и предсказывал Джейк, желающих помочь молодоженам. Оказалось навалом, и на первом собрании была толпа народу. Проблема заключалась в том, чтобы направить их энергию в нужное русло. В конце концов, я попросила добровольцев разобраться, кто готов помочь непосредственно в день свадьбы, а кто согласен заниматься подготовкой в комитете. И, соответственно, составить два списка. Следующие собрания новоявленного комитета проходили более успешно. и я радовалась, как удачно все складывается. И хотя на нынешней стадии легко можно было обойтись без меня, я не хотела бросать друзей. К моему изумлению, организация свадьбы оказалась увлекательным делом. «Пожалуйста», — умоляет Эш, склонив голову на бок. «Нет, на этот раз ты меня не уломаешь. Надо идти». «Даже если вот так сделаю?» Эш изгибается на кровати так, чтобы удобно было нежно целовать меня в шею. Нет, упираюсь я, хотя понемногу начинаю поддаваться его чарам. А так, Эш перебирается от шеи к груди, и я вздрагиваю от предвкушения. Оборона рушится, как тут не сдаться. Извините за опоздание, выпаливаю я, бухаясь за зарезервированный столик в «Веселой русалке». На нем красуется официального вида табличка для членов свадебного комитета. И я торопливо занимаю последнее свободное место. «Вы в порядке, Поппи?» – спрашивает Лу. «Вы вся пылаете?» Я кашусь на Эмбер, и та ухмыляется в ответ. Она-то в курсе, где я пропадала. А потом невольно смотрю на Джейка. Он перехватывает усмешку Эмбер и разочарованно смотрит на меня. Я тотчас опускаю глаза и вчитываюсь в аккуратно распечатанные протоколы, разложенные на столе. Щеки к моей досаде вспыхивают еще сильнее. «Да, все хорошо. С чего начнем?» «Сначала надо полагать», — кратко говорит Джейк и указывает на листы бумаги. Виллоу проделала титаническую работу, распечатав планы и протокол с предыдущего собрания. Я поворачиваюсь к Виллоу и улыбаюсь ей. «Спасибо. Отличная помощь!» Уиллоу слегка краснеет. «Меня же выбрали секретарем», — гордо произносит она. «Поппи, ты как председатель должна открыть это собрание», — напоминает Джейк. «Не у всех, знаешь ли, целая ночь впереди?» Я кашусь в его сторону. «Что на него накатило сегодня?» «Подумаешь, задержалась немного». Мы пробегаемся по составленному плану. Кажется, к субботе все готово. Девушки из женской гильдии во главе с Хориэт Уиллоу украсят к приему столы и бальную залу. Рита и Ричи готовят две смены блюд к обеду, а вечером отвечают за бар. Энт и Дек привозят десерты и, конечно, свадебный пирог. Развлекать публику предстоит местным музыкантам. Чарли подыскал что-то подходящее. Таким образом, остается только одно – Из-за чего все почему-то особенно волнуются Цветы Цветы это гвоздь программы, провозглашает Быль на одном из первых собраний, особенно в композициях Эмбер. Как там ваши особые букеты? тихо спрашивает Лу, и все настораживаются. Отлично, отзывается Эмбер. Их просит все больше народу. Это правда. У гирлянды Маргариток все больше клиентов. И они приходят не только за особыми букетами, но и просто за подарками к свадьбе или крестинам, ко дню рождения или юбилею. Наконец наше собрание завершается, и все собираются на выход. Я машу Эшу, он появился в середине заседания и устроился в уголке, дожидаясь, пока мы закончим. Взяв свою кружку, он идет ко мне. «Как дела?» – спрашивает он, целуя меня в щеку и обнимая за талию. «Хорошо, спасибо. Во всяком случае, Кэти и Джонатан счастливы. И я машу нашим молодым, сидящим на другом конце стола». Кэти отвечает мне воздушным поцелуем. «Джейк, а что ты будешь на свадьбе делать?» спрашивает Эш у Джейка, пока тот ловит Майли. Обернувшись, Джейк видит, где Эш держит руку. «Привожу цветы». Бросает он и хочет отвернуться. «И только-то!» – беззаботно спрашивает Эш. «Я думал, ты, как член комитета Поппи, сделаешь что-нибудь посерьезней». Джейк окидывает меня быстрым взглядом и снова смотрит на Эша. «А я думал, что ты, как приятель Поппи, чем-нибудь поможешь, а не будешь просто торчать в баре». «Верно замечено», – говорит Эш, поднимая кружку. «Поппи, я в твоем распоряжении». «Сделаю все, что ты скажешь». Он подмигивает, и я понимаю, что речь не о свадьбе. Увы, это понимает и Джейк. Он мигом отворачивается и заводит разговор с Бель, А та только рада. «Очаровательно», «Очаровательно — говорит Эш. «Слушай, Попс, правда, чем я могу помочь? А то такое ощущение, что я тебя подвожу». «Ничуть», — отвечаю я, а сама думаю о Джейке. Неужели это Эш его так раздражает? Или это у меня чувства берут вверх над здравым смыслом, когда речь заходит о Джейке? Последнее время я редко вижу его. Если не считать собраний и доставки цветов, он как будто старается мне не попадаться. Эш, ты сможешь кое-что для меня сделать в субботу. А до того моя обязанность — делать босса счастливым. И он целует меня в шею. Ты с этим и так справляешься. и потянувшись к нему для ответного поцелуя, я стараюсь раз и навсегда выкинуть из головы мысли о Джейке.